Превратник вечности. Если человек прекращает удивляться и стремиться к новым целям, тогда он не просто останавливается в развитии, он деградирует, то есть стареет. Жизнь ⁇ это процесс, в котором остановки быть не может. Есть либо движение вперед, либо назад. Почему все свои лучшие творения человек создает в первой половине или третьей своей жизни Все дело в энергии намерения Если ее поддерживать на должном уровне, то шедеврами можно блистать в любом возрасте Жизненная и творческая сила атрофируется, когда человек перестает к чему-либо стремиться Есть люди, которые глядят на мир равнодушным взглядом Они все знают, все испытали И, похоже, это чувство пресыщенности им нравится Для них весь этот мир словно вдоль и поперек исхоженный парк Где уже нечему удивляться Они равнодушно ленивым голосом поучают других Показывая, что им уже все знакомо Такие люди рано стареют не уставайте смотреть на мир широко раскрытыми глазами, и энергии будет больше. Таково ее свойство. Чтобы активизировать энергию намерения, необходимо ее зацепить целью. Энергия разжигается установкой на активное действие. Получается своего рода петля обратной связи. Активное действие порождает намерение, намерение разжигает жизненную силу. Если сидишь и ничего не хочется, сделай хоть что-нибудь. Вот и появится энергия. Иногда нужен какой-то начальный толчок, чтобы сдвинуться с места. Может показаться, что у вас мало энергии, и ее нужно где-то добыть. Однако это не так. В действительности энергии у вас навалом. Она ведь приходит из космоса, и вы можете взять, сколько унесете». Дело в том, что вы уже взяли сколько могли. Энергия никуда не исчезла, просто она уже почти полностью задействована. Вся титаническая мощность расходуется на поддержание грузов двух разновидностей. Первое — это обязанности и ограничения, которыми вы себя обременили. Второе — избыточные потенциалы. Вот вы взяли на себя обязанность что-то сделать. На вас сразу же вешается тяжеленькая гирька. Поставили себе какие-либо условия, повесилась еще одна. Что-то себе или кому-то пообещали, следующее. Сколько таких гирик у вас на шее? До тех пор, пока их не очень много, жить можно. Но однажды наступает момент, когда груз становится неподъемным. Тогда происходит срыв Загнанный в угол человек заболевает Впадает в депрессию Или с ним случается беда Придавая излишне важное значение различным вещам Вы также отягощаете себя непомерной обузой Это целая гора неподъемной поклажи Чувство неполноценности Мне необходимо быть крутым Защищать и упрочивать свою значимость Чувство вины, ответственности Я обязан отработать повинность Исполнить свой долг При увеличении сложности проблем Мне предстоит большая работа Сомнения и беспокойство тоже вечно гнетут Одной из главных причин слабой энергетики Является прозаическая зашлакованность организма все очень просто. Энергетические каналы сужаются, как в старой трубе, обросшей накипью. В результате чего поток энергии превращается в тонкую струйку. Отсюда и дефицит свободной энергии, который влечет за собой остальные проблемы. Здесь и плохая физическая форма, и низкая креативность, и болезни, и все, что из этого следует.